Глава третья. Я не боец совсем, и против волков, которые выше меня на голову, мне нечем противостоять. Все, что я могла, это надеть шкурки кроликов на руки и, расстегнув плащ, укутать сына. В руках у меня был кинжал, единственное оружие против этих огромных зверей. Хотя какое это оружие? Чуть больше клыка самого большого зверя. Нет. Я не боялась. Во мне снова зашевелилось что-то тёмное, жестокое, и оно жаждало крови. Оно распирало меня изнутри и требовало выпустить его. Я сейчас внезапно стала сильнее. Откуда-то взялась смелость, и я посмотрела прямо в глаза волка, что стоял прямо напротив меня, смотрела и обещала ему смерть. Он внезапно опустил морду. а я по наитию начала переводить взгляд на других волков. Они, друг за другом опуская глаза, исчезали из моего поля зрения, уходя куда-то за спину, словно признавали за мной право стоять здесь и угрожать им. Бой сместился чуть правее, а так как я уже могла встать, то поднялась на ноги, лицом к тем оставшимся волкам. Раз это сработало, то надо убрать их всех. Продолжала смотреть каждому в глаза, заставляя их уходить за кромку леса, прятаться там. «Мне кажется, это не я делаю, потому что в их глазах на смену злости и ненависти появлялся ужас. Я не могла внушать ужас. Даже когда стояла на ногах, эти звери мне были почти по плечо. Теперь я следила за двумя мужчинами, которые рубились небольшими короткими мечами». Имее явно проигрывал здоровяку. Но и помощь уже была на подходе. Был слышен стук копыт о землю. «Айзек, прекрати!» — раздался голос одного из всадников. «Ты на нашей земле!» «Ненадолго она ваша!» Воин отступил, его заволокло туманом, и на снегу стоял большой волк. Он развернулся и неторопливо побежал к лесу. Повернувшись к прибывшим, я посмотрела на них. Сын, потеряв меня, заскулил. Я, откинув с него кокон из плаща, выхватила его из корзинки, прижимая к себе. «И кто тут у нас?» Один из мужчин спрыгнул с лошади и подошел ближе. Мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в лицо. Он смотрел на меня как... Ну, как на нечто ничтожное. Он вдохнул воздух, словно принюхивался. Леди Аделла и ее сын ищут пристанище у белых волков. За моей спиной встал Мэйя, и я почувствовала, как мне стало легче чувство его защиту. Знакомый запах. Он резко нагнулся, принюхался к волчонку. «Ты знаешь, кто его отец?» Мэйя поднял мой плащ и, накинув мне на плечи, словно спрятал меня и сына от чужого взгляда. «Сейчас подготовимся и отправим вас в замок». Он повернулся, вернулся к лошади и, запрыгнув в седло, направился в обратную сторону. Почему он не ответил на вопрос? Современная женщина во мне хотела высказаться по поводу такого неуважения к женщине с ребенком, но теперешняя я молча пошла следом, подхватив корзинку у ног. Но один из всадников подъехал ко мне, и Мэйя неожиданно подхватил меня за талию и помог сесть за воином. Сам же он просто схватился за уздечку коня и побежал рядом, почему-то молча. Минут через пятнадцать мы прибыли в башню. Ворота перед нами распахнулись и снова со скрипом закрылись за нами. Мэй снял меня с коня и повёл в ближайшую дверь. Вернее, в стене она была всего одна. Мы вошли в нее и попали в большую комнату с камином. Там стояло два длинных стола, и за ними сиделось десяток мужчин. При виде нас они даже не встали, продолжая сидеть, а на меня смотрели без особого интереса. Мэйя усадил меня на край лавки, и только тогда я откинула капюшон и высвободила сына из плаща. Дверь в комнату снова открылась и закрылась, запустив холодный воздух. Я — рад, капитан Восточной башни. Прежде чем мы тронемся в путь до Белого замка, я хочу знать — Мужчина подошел и сел напротив меня. «Кто ты? И что делаешь на наших землях? Зачем пришла?» «Имя ты уже слышал. Я хочу защиты. Это все, что тебе нужно знать». Я не испугалась его взгляда. «Ишь, какая смелая!» — хмыкнул он. «А если я скажу, что замок белых тебя не примет, что будешь делать?» «Дальше только горы. А что за ними?» Снова посмотрела на него. «Никто не знает?» — он пожал плечами. «Ты сама откуда?» «Издалека», — буркнула я и прижала завозившегося волчонка к себе. «От тебя пахнет кровью». Он снова принюхался. «Серые плохо целились», — раздраженно сказала я, плечо болезненно дернуло. «Серые стали много себе позволять». Мэйя присел рядом и поставил передо мной миску с похлебкой. «Когда успел только?» Ты знаешь, Амери погиб, не оставив преемника. Пока идет отсев, пройдет немало времени. Еще не все стаи пробовали, пояснил капитан. Сколько осталось, уточнил Мэйя. А кто знает, он пожал плечами. Они говорили какими-то загадками. Но меня все это меньше всего интересовало. Я кормила волчонка похлебкой, наливая в горсть и поднося ему под мордочку. Но он чуть поел. и спрятал нос у меня в подоле. «Сейчас приготовят полозья, так будет быстрее. К завтрашней ночи будете у Белого замка». Капитан встал и пошел на выход. «Почему именно туда?» — спросил у моего проводника. «Потому что до весны другого безопасного места в этих диких землях нет. А вот весной, когда вскроется река, можно по воде доплыть до ближайшего города, оттуда в столицу», — пояснил он. Я же задумалась. А почему, собственно, я оказалась здесь? Судя по всему, прошлая владелица тела не из этих мест. Нас позвали. И я, быстро доев похлебку, поблагодарила за еду и, укутавшись в плащ, снова прижала к себе сына. Мне предстоит поездка в неизвестность. Что меня там ждет? Полозья — это две доски, которые скреплены еще двумя поперек. На них прикреплена сеть, на нее наброшена шкура. Передняя часть крепится к седлу, а задняя просто скользит по земле. Надеюсь, я с нее не вывалюсь. Села в эту нишу, на меня набросили еще одну шкуру, и я снова почувствовала себя неуверенно. Воины смотрели на меня странными взглядами, словно что-то видели во мне, о чем я и не догадывалась. А еще они все время принюхивались. И я поэтому себя чувствовала грязной. Да и мыться где было? Я должен проститься. Рядом стоял Мэйя. «Нет!» — испугалась я. «Один единственный, кто отнесся ко мне как к человеку и уходит. Не бросай меня! Нас!» «Мне нет нигде места. Я изгой. Рядом с нами тебе всегда будет место. Да и нельзя тебе возвращаться в тот дом». Серые не простят тебе того, что вел и спас нас. Откуда я это знала, но была уверена в том, что говорю? Она права, тебя убьют, едва войдешь в лес. Хмыкнул капитан, смотря на меня, но его взгляд был не таким, как у всех остальных. Скорее, жадным, алчным. Он словно внезапно увидел во мне что-то, ожделенное для себя. Я поежилась и посмотрела на Мэя. Мне бы не хотелось лишиться хоть какой-то защиты. «Дашь лошадь?» — уточнил он у капитана. «Бери. Один из воинов останется здесь. Ты его заменишь. Раз у нас тут некое объявление войны...» Мужчина по-прежнему обжигал меня взглядом. «Мне смена кончается. Я скоро к вам присоединюсь». «Добро». Мэйя кивнул, не сводя с него внимательного взгляда. Ему подвели одну из лошадей. Он вскочил на нее. Сверху башни свистнули, и ворота открылись. Мы тронулись в путь. Два всадника впереди и два позади. Пятый вез нас. Мороз крепчал. Пошел снег. Я укуталась в плащ, и сверху была шкура. Я ею укрылась с головой. Так как усталость давала о себе знать, да и была еще слабость после яда, я подмерный стук копыт и уснула. Когда мы остановились, тело деревенело. И я все же продрогла настолько, что плохо соображала, что происходит. Было уже светло. Светило стояло почти над головой. Мэйя вытащил меня вместе со шкурой и усадил у костра. Мне сунули в руку кружку с травяным сбором. «Тебе бы обернуться?» — буркнул мужчина. «Я не знаю как». Смогла разжать губы, согретые об кружку. «Придет время, вспомнишь». Снова обнадежил он меня. Попив горячего напитка, я получила порцию разогретого кролика. Первый кусок разжевала и дала сыну. «Не задерживаемся», — сказал один из воинов. «Зимний день короток». «Уже нет. Все больше и больше растет. Через шесть десятков дней придет весна». Мея помог мне подняться и повел к саням. «Осталось недолго, но с ночным светилом будем в Белом замке». «Если он примет». Сказал странные слова воин, потушивший костер и запрыгнул на лошадь. Снова уселась на полозье. Мейя укутал меня и тоже впрыгнул в седло. Я смотрела на него. Все же, почему он остался рядом? Ведь дело не в том, что ему угрожали серые волки. Мир не маленький, он мог бы остаться в башне или наверняка найти где-то еще пристанище. Закралась интересная мысль. а как он выглядит без бороды. Я честно пыталась смотреть по сторонам, то ли запоминала дорогу, то ли просто пыталась разглядеть места, которые мы проезжали. Но это были поля, засыпанные снегом. Ближе к ночи появился лес. И всё. Жилья или гор, вообще чего-то выбивающегося из пейзажа, я не видела. Да и часто впадала в дремоту, чувствуя какую-то безмерную усталость. Словно мне чего-то не хватало. Как говорится, хронический витаминоз, что ли. Разбудил меня резкий толчок и чей-то крик. «Стой! Кто идёт?» «Свои! Ослеп, что ли?» «Свои сейчас и не свои вовсе могут статься. Темные времена настали». Мы снова тронулись в путь. А мне уже было на что смотреть. Мы ехали через палаточный городок. Ну или как это здесь называется? Строение из натянутых тканей и шкур. И при свете костров я видела только воинов. У них у всех были на поясе мечи. Рядом стояли стойки со щитами и копьями. И, судя по цвету флагов или стягов, это были разные отряды или кланы. Везде был волк, но с разными добавлениями. Птицы, шипы, зверь, символы. Но мы продолжили ехать дальше. А мне что-то стало страшно. Зачем здесь такое количество воинов? Назревает война? Стой, дальше хода нет. Куда вообще едете? Там дальше только замок. Нас снова остановили. Наше дело — доставить леди. А дальше сами разбирайтесь. Какую леди? К полозьям подошел воин и посмотрел на меня. А потом втянул носом воздух. Ничего себе! «Сейчас доложу капитану». Он, придерживая меч, куда-то скрылся. «Чего они все вынюхивают?»